Действует правило, согласно которому разногласия супругов, касающиеся выбора фамилии, места жительства, профессии, занятий, то есть их лично-правовых взаимоотношений, не рассматриваются государственными органами или общественными организациями. Наконец, совместно с супругами решаются и другие вопросы жизни семьи, в том числе и воспитание детей. Хозяйственные обстоятельства порой подвергают серьезным опасностям самые прочные чувства. Не очень приятно присутствовать на чьей-то семейной ссоре, но есть профессия, которой это выпадает по долгу службы. В памяти осталась супружеская пара, явившиеся однажды на прием в прокуратуру. Через шесть лет, рассорившись в конец, он заявил ей, «Все, что есть в доме, мое, я заработал». Тем, кто склонен думать так или примерно так, нужно особенно внимательно прочесть следующие строки. Среди принадлежащего супругам имущества Различается личное или раздельное и общее или совместное, правовой режим которых существенно отличается друг от друга. Личной собственностью каждого из супругов является имущество, принадлежащее ему до вступления в брак, а также полученное во время брака в дар или в порядке наследования. Личным имуществом признаются, кроме того, одежда, обувь и тому подобное. Словом, вещи индивидуального пользования, хотя и приобретенные во время брака. Но это не относится к драгоценностям и другим предметам роскоши. Естественно, что распоряжаться личным имуществом может только тот супруг, которому оно принадлежит. общее имущество супругов – это все то, что ими нажито за время брака. При этом не играет роли основание приобретения, заработная плата, купля, обмен, семейный подарок. Не меняет существа дела оформление или регистрация некоторых видов имущества на имя одного из супругов, например, автомашины, дачи. жилого дома, денежного вклада в сберегательную кассу. Имущество все равно считается общим, и супруги имеют на него равные права. Этот принцип равенства действует и в том случае, когда один из супругов был занят домашним хозяйством, уходом за детьми или по другим уважительным причинам, скажем, болезнь, учеба, не имел самостоятельного заработка. Если закон и допускает отступление от принципа равенства долей супругов в общей совместной собственности, то связано это с совсем другими обстоятельствами. Это, во-первых, уклонение супруга от общественно полезного труда в период брака. Во-вторых, Расходование общего имущества в ущерб интересам семьи. Кроме того, доля одного из супругов может быть увеличена с учетом нетрудоспособности того, с кем остаются несовершеннолетние дети. Но это уже вопросы, которые решает суд. Равные права на общее имущество порождают и совместную причастность обязательствам по нему. Долги, сделанные супругами или одним из них в интересах семьи, считаются общими долгами. Это справедливо и в отношении покупки в кредит, оформленный на жену и в банковской суде, полученной мужем. Данная краткая характеристика режима общего имущества супругов относится к семьям рабочих и служащих, проживающих как в городах, так и в сельской местности. На имущество супругов членов колхозного двора такой порядок распространяется лишь в части их личного имущества.